Обсуждаем встречу Марио и Дэвида. Ты понял, почему, несмотря на все твои усилия быть аристократичным, у тебя не получалось? И ты, наоборот, производил впечатление грубияна? Не совсем. Я действительно иногда вставляю бранные словечко, но, по-моему, не так уж часто. Еще я всегда стараюсь иметь новую машину, я меняю их раз в два года. Это очень важно для имиджа удачного продавца. К тому же я за год проезжаю много километров, и я люблю, когда машина в хорошем состоянии. Я всегда хорошо девался, все это я делаю для того, чтобы быть культурней своего отца. Я, правда, не понимаю, от чего все получается наоборот. Ты можешь это объяснить? Дорогой Марио, мы забыли об одной очень важной истине. Невозможно стать тем, кем хочешь, пока прежде не примешь то, кем не хочешь быть. Понимаешь, что это значит? Мне нужно принять, что я вульгарный и грубый, как мой отец? Никогда. Знаешь, Марио, это ответил не ты, а твое эго. Это оно считает, что быть вульгарным и грубым плохо, что таким нельзя быть никогда. Думаешь, когда твой отец был грубым и вульгарным со своими друзьями, он это делал со зла, чтобы тебе насолить? Если так посмотреть, нет. Не думаю, чтобы он это делал специально. Скорее, он работал на износ, а когда расслаблялся, то терял контроль и становился развязанным. Разве с тобой такого никогда не случается? Переступить границы дозволенного и потерять контроль? Он смотрит на меня, смеется и говорит, «Ты попала в точку. Я отрываюсь на покупках. Когда после тяжелой работы я получаю много денег, то покупаю множество вещей, часто ненужных. Надо же. Я только сейчас понял. Анна часто говорит, что, по ее мнению, одежда, которую я покупаю, полная безвкусица. Не знаю, почему мне постоянно хочется покупать спортивную одежду, часто кричащих цветов. Анна порой говорит, что ей стыдно находиться со мной рядом, когда я так одет». Больше всего ее бесит, что на работу я одеваюсь очень хорошо, а когда выхожу с ней, не доставляю ей такого удовольствия. Это одна из причин наших ссор. А еще ей стыдно, что я покупаю порно-журналы. Она изо всех сил старается их прятать, боится, чтобы наша дочь или кто-то другой их не увидел. Когда ты покупаешь много вещей, ты пытаешься кому-то досадить? Нет, уверяю тебя. И потом, кому какое дело, что я покупаю? Я оплачиваю свои покупки деньгами, заработанными собственным трудом. «Разве я не имею права позволить себе все, что мне хочется, и читать, что мне нравится? Я ведь никогда не мешаю Анне и своим детям покупать, что хочется им». Я понял, когда мой отец пил слишком много пива, питался как попало и рассказывал грубые анекдоты, это не касалось никого, кроме него. Это тоже были его деньги, заработанные трудом, и страдало при этом его тело. Ох, сколько всего обнаруживаешь, когда начинаешь ворошить внутри себя, правда? Все-таки даже при том, что я нормально себя чувствую, Находя такое, мне неприятно замечать, что я часто осудил безосновательно. Очень сложно смириться с тем, что я переживал весь этот гнев и столько эмоций, тогда как нужно было всего лишь позволить отцу быть таким, каким он хотел. Молодец, Марио, прекрасный вывод. Сейчас ты совершаешь приятие того, кем ты не хочешь быть. Это важный этап перед тем, как перейти к следующему шагу, стать таким, как ты хочешь. Повторять себе, чего ты хочешь, даже нет нужды. В глубине души ты это уже знаешь. Все произойдет само собой, мало-помалу, по мере того, как ты перестанешь осуждать грубое и вульгарное поведение. Не забывай, такая работа над собой поможет примириться и с твоим сыном, ведь он, как и ты, тоже боится быть грубым. Вам будет интересно поговорить об этом завтра.